18. Деревянная пластинка Добравшись до спутника, который чуть было не угодил в небольшую расщелину, Алекс наметанным взглядом определил, что тот жив и даже пребывает в относительно хорошем состоянии. В том смысле, что матрицы не расплавились, а источник исправно усваивал энергию. Дружище, надеюсь, ты скоро проснешься. Пробормотал землянин, бесцеремонно подхватил тело кондорца и потащил обратно к месту, где начался бой. Тут все еще валялись трупы девушки и ее напарника. Давление третьего слоя было настолько велико, что тела уже начали растворяться, но пока еще сохраняли прежние формы. Алекс небрежно осмотрел трупы, забрал кольца хранилища, содержащие приличное количество кредитов, а также все оружие и броню. К сожалению, никаких примечательных вещиц типа артефактов или свитков с тайными знаниями у тех не имелось. «Да, разбаловал меня морно. 50 тысяч кредитов я уже считаю мелкой добычей», — усмехнулся Алекс, осматривая содержимое колец. «Хотя, жаль, что трубка кабала мне не достался, а особенно тот занятный синий куб. Но тромчую, именно он защищал этих хмырей от стражей. Впрочем, может, это к лучшему». «Любой прибор может работать в две стороны». Закончив со сбором трофеев, Алекс посмотрел на уходящий вдаль скелет. Поскольку теперь у него образовалась свободная минутка, а туман в голове больше не препятствовал ясному мышлению, можно было полюбопытствовать, что же находится под ногами. Через некоторое время выяснилось, что в 10 метрах от поверхности располагается сплошная плоская кость непонятной толщины. Сканирующий луч просто не пробивал через нее. Землянин решил, что эта кость была чем-то вроде панциря для монстра, хотя сейчас оставалось только гадать, как именно выглядело существо. Да и кость ли это? Недавний опыт показал, что внутри эти якобы кости целые. Однако вопрос, как раньше выглядел страж, был чисто теоретическим. Больше Алекса волновало, получится ли использовать скелет. Не весь, конечно, но можно, например, утащить с собой небольшой кусочек. Возможно, и частицы скелета хватит, чтобы защитить их с Дашем от внимания живых стражей. Ведь даже куча артефактов, свободно валяющихся на земле, не привлекала внимания щупальца. Видимо, у чудовищ есть нечто вроде корпоративной солидарности, и на территорию друг друга они не суются, даже если их коллега давно издох «Если получится скрыться от стражей, я смогу полностью сосредоточиться на развитии умений», задумался Алекс. «Ради этого стоит напрячься. Перспективы воодушевляли, и, предвкушая, как он будет спокойно гулять по третьему слою, поплевывая на стражей, землянин подошел к огромному обломку, в котором недавно прятался. «Проклятие! Да как кости могут быть настолько прочными?» — выргался он 10 минут спустя. К сожалению, быстро выяснился неприятный факт. Твердость материала превышала все мыслимые и немыслимые нормы. Если до этого ему казалось, что сплошная кость по крепости не уступает стали, то на практике выяснилось, что это очень и очень сильное преуменьшение. «Мог бы и раньше догадаться», — пробурчал Алекс, недовольно глядя на неподатливую кость. «Раз скелет утворяет свой у эмулет, значит, энергия все еще его питает. Именно энергия делает кости такими прочными. Интересно только, откуда она берется? Хм, скорее всего, скелет стал частью мира» такой же, как земля или песок, и напрямую усваивает окружающий фон. Черт его знает, как мне его расковырять. Для порядка Алекс еще раз долбанул по кости лезвиями, усиленными сразу четырьмя резервами, после чего внимательно осмотрел поверхность. Нельзя сказать, что навык уж совсем оказался бесполезным, но, судя по небольшой царапине, долбить останки стража придется неимоверно долго. Пришлось взять паузу и поработать головой. «Бинго!» — радостно воскликнул Алекс спустя секунду. Он вспомнил, что из-за отсутствия времени не до конца разобрался с пространством как огонь. А ведь именно благодаря этому умению удавалось закачивать в матрице дополнительные объемы энергии. Скорее всего, он может немного усилить лезвие. «Я к тебе еще вернусь», — пообещал землянин, строго посмотрев на белую глыбу и сосредоточился на лечебном умении. Раз уж ему предстоят тесты, то нужно обстоятельно подойти к вопросу. Однако сначала нужно было решить вопрос с Дашем, который неподвижно лежал рядом. Алекс даже хотел было отойти подальше, чтобы нагрузка на кондорца снизилась, но потом решил, что лучше усилить домен и потерпеть агрессивное излучение скелета, чем париться насчет летающих стражей. Да и артефакты тут можно было не маскировать, поскольку их излучение все равно никто не обнаружит. В результате он развернул аномалию только на себя и кондорца, а накопители с награбленным барахлом небрежно отбросил подальше. Эксперименты заняли два часа, в результате чего выяснились новые особенности пространства как огонь. Опытным путем Алекс установил, что ему действительно сложно переходить в чистую энергетическую форму, если он несет с собой артефакты. Парочку слабых еще можно было захватить, а вот артефакты посерьезнее резко усиливали расход. Об этом следовало помнить, если срочно придется вступить в бой. Второе наблюдение. Умение жрало энергию как не в себя. Алекс мог просуществовать в нематериальной форме не более минуты, даже если тратил весь поступающий поток на поддержку навыка и отключал все остальные способности. Фактически, энергетическая форма была не поддерживающим умением, а активным навыком, оттягивающим все ресурсы, и по прожорливости уступала разве что непрерывному объемному сканированию на максимальных настройках. «Да, не густо. Кажется, что одна минута — много». Но нельзя забывать, что в бою враги не стоят на месте, а активно лупят навыками. Причем Алекс, находясь в энергетической форме, еще более уязвим к подобным атакам. Поэтому их придется как-то отражать, то есть тратить энергию, например, еще и на домен. А ведь помимо защиты необходимо также атаковать противников. В общем, в реальном бою пространство как огонь можно было разве что активировать в самый последний момент. Либо запустить на минимальных настройках, то есть так, чтобы физическое тело не исчезало. Посмотрим, что будет после усиления. Еще дожить бы до него. Впрочем, Алекс сейчас не видел особой необходимости применять навык на полную в бою. Зачем? Пока самым очевидным плюсом являлось то, что умение наделяло тело такой подвижностью и текучестью, от которой физические раны мгновенно зарастали. То есть ему не обязательно надо было растворяться в пространстве. Да и с главным назначением — лечением — способность справлялась на ура. И первое тому доказательство — сносное состояние землянина, а именно временно отступившая усталость и напряжение. Неизвестно, когда снова захочется спать. Но прямо сейчас сил хватало, и Алекс мог продолжить трансформацию. «Возможно, этого запаса хватит, чтобы добраться до девятого уровня, что будет очень кстати, ведь останавливаться и спать ему сейчас никак нельзя». В итоге вырисовывалась неплохая картинка. У пространства как огонь имелись как явные плюсы, так и неплохой задел на будущее. Однако пора было проверить главную особенность навыка, ради которой, собственно, он и затеял все эти эксперименты. «Ну, продолжим». Воскликнул Алекс, потирая руки и с азартом глядя на гигантский обломок. До эволюции, когда навык еще назывался «Телом, как огонь», при ста он позволял заливать матрицы матрице пятикратный заряд. А сейчас этот показатель увеличился аж до семи резервов. «Неплохо!» «М-да...» Протянул Алекс, глядя на результаты. «Халявы не случилось». В том смысле, что «Матрица» даже при поддержке обновленного пространства как огонь с трудом выдержала нагрузку, а точнее, не выдержала. Когда Алекс рискнул и влил все семь резервов в лезвие, что, кстати, заняло довольно много времени, и вдарил по кости, «Матрицу» перекрутила, а часть каналов просто сгорели. Вероятно, имелся все-таки предел прочности у адептов на стадии «Синтез». И пусть опыт изомата и его собственный путь сильно отодвинули этот предел, но вот и он до него добрался. Вкачать энергию сумел, а переварить ее — нет. Будь на его месте любой другой адепт, то можно было сказать, что бедолага на всю жизнь останется калекой, либо, при большой удаче и потратив кучу кредитов за несколько лет, сумеет восстановить матрицу в лучших клиниках у энергетических хирургов. Алекс же отделался пятью минутами лечебных процедур. К сожалению, такая громадная задержка ставила крест на боевом применении навыка. Зато сейчас он любовался глубоким порезом на обломке. Лезвием удалось проникнуть аж на пол ладони в глубину. Неплохо. Однако, учитывая скорость восстановления матрицы, чтобы отколоть приличный кусок, придется задержаться здесь на пару дней. «Столько времени у меня нет», — разочарованно пробормотал Алекс, снова запуская сканирование в надежде отыскать поблизости осколок поменьше, чтобы сразу его взять с собой. Увы, таковых не оказалось. Он подозревал, что это потому, что останки мертвого стража со временем таяли, и все мелкие обломки давно исчезли. Остались лишь огромные глыбы». Тем не менее, не желая сдаваться, он некоторое время пытался расширить щель, используя меньший заряд. Матрица лезвий довольно быстро восстанавливалась при вливании в нее пяти резервов. Однако этого не хватало. Для разрушения обломка нужна была определенная сила. Это как со стеклом. Чтобы его разрезать, лезвие должно иметь определенную твердость. А если твердости не хватает, то сколько не пышься, даже не поцарапаешь материал. В общем, пространство как огонь, хотя и показало себя с наилучшей стороны, но проблему не решило. Тогда Алекс достал копье и принялся загонять в него энергию. До этого он опасался сломать оружие, но отступать сейчас ну никак не хотелось. Да что в тебя! выкрикнул землянин через несколько минут, однако в его голосе не было раздражения, скорее азарт. Ну уж нет, пока не разломая эту чертову кость, ни за что не уйду. Бросив взгляд на гладкую белую поверхность, он задумался. Его самое сильное оружие — вибрация разрушения. Однако и они сплоховали. Видимо, жизнь на третьем слое была не сахар, и стражи выработали иммунитет к разрушительным вибрациям, либо изначально родились слишком крутыми. Вот бы ему каким-то образом усилить касание пустоты. Но навык не развивался от тренировок, что невероятно печалило Алекса. Сев на Землю, он задумался. Что он знает про вибрации разрушения? Во-первых, этот навык опирается на свойства самого пространства, в котором как бы активируется такое качество, которое приводит к разрушению всего и вся. А во-вторых, навык был получен путем откровения, и Алекс сильно подозревал, что тот и дальше будет развиваться аналогичным образом. Фу «Получается, мне нужно увидеть нечто поистине разрушительное, после чего Матрица эволюционирует». Интересная мысль. Прошептал он, размышляя над тем, где бы ему достать это самое «нечто» поистине разрушительное. Алекс невольно посмотрел на моя чушую вдалеке тень стража. Это был тот самый монстр, что не так давно загнал его в обломок. В данный момент монстр медленно дрейфовал куда-то по своим монстрящим делам. «Нет». «Стражи — это мощь и сила, а мне нужно нечто другое. Не количество, а качество. Что-то такое, что даст новое понимание или хотя бы намек на понимание». Стоило подумать в правильном направлении, как тут же возникла идея. Он же богатенький братина с огромным запасом артефактов, о которых большинство адептов может только мечтать. И пусть каждый артефакт содержал в себе вибрации чуждых источников силы, ему нужна не сама эта сила, а лишь ее отблеск. Какой-то новый аспект такого широкого понятия, как разрушение, аннигиляция и тому подобное. Более того, Алекс считал собственный источник силы уникальным. Так как пространство все в себе вмещает, то почему бы ему не вобрать в себя качество других источников? Тевнув своим мыслям, он немедленно приступил к делу. Если бы Даш увидел приятеля со стороны, то непременно отметил бы знакомый блеск в глазах, который всегда появлялся, когда тот увлекался интересной задачей. Вот и сейчас, забыв про стража, врагов, недавний бой и цель миссии, Алекс перебирал артефакты один за другим. Фактически, эта деятельность, помимо практической пользы, позволяла переключить внимание и расслабиться даже в таком богом забытом месте, как третий слой, что ему было очень необходимо после длительного путешествия без отдыха. «Это не то. Это тоже не подойдет». он, всматриваясь в статуэтки, камни, кости, драгоценности, кольца и другие предметы, зачастую непонятной природы. Все, что не годилось, летело в одну сторону, а артефакты, которые вызывали хоть какой-то отклик и несли на себя печать разрушения в таком виде, как ее понимал Алекс, откладывались в другую. Наконец, перед ним выстроились две неравноценные кучки. В одной лежали почти все рассмотренные предметы, а в другой всего три артефакта — свиток с непонятными письменами, узкий кинжал и деревянная пластинка, от которой веяло могильным холодом. Когда-то Алекс посчитал ее слишком странной. Первым делом он отбросил кинжал. За ним явно стояла боевая концепция. А это не совсем то, что нужно. Ему сейчас требуется нечто более стихийное, природное, что ли. То, что имеет отношение к законам Вселенной, а не к схваткам и дракам. По той же причине он отложил свиток. Хотя за ним скрывалась некая грозная сила но в ее глубине угадывалось нечто интеллектуальное. Словно это не само разрушение, а его описание. Последний он взял в руки пластинку. По правде говоря, ему не очень-то хотелось касаться артефакта. Казалось, что деревянная поверхность излучает нечто темное и очень зловещее. Разумеется, у Алекса не было никаких опасений насчет самого артефакта. Чтобы он не чувствовал, пластинка отражала одну из концепций Вселенной — а концепции не бывают злыми или добрыми. Концепции — это то, что есть в мире, и без чего мир не может существовать. Скорее он опасался, что данная конкретная сила окажется слишком далекой от его таланта, и он просто не сможет с ней срезонировать, а именно это предстояло сделать. Только через резонанс он мог усилить непослушный навык. Например, навык, генерирующий вибрации разрушения, появился во время медитации. Алекс прокручивал в голове памятный бой с драконом в шахтах, а особенно тот момент, когда мир разрушился и они ненадолго укрылись в буферной зоне. Но то было условное нейтральное событие разрушение как стихия, причем разрушение пространства. Поэтому у него не возникло затруднений, чтобы срезонировать с этим воспоминанием. А пластина вызвала волну негативных ощущений, что препятствовало резонансу. С другой стороны, После тщательного анализа Алекс склонился к мысли, что концепция, запрятанная в артефакте, относилась к энергетическим, поэтому шанс у него имеется. Нужно лишь изменить свое отношение. «Я не должен делить силы на плохие и хорошие. Сила — это просто сила». Дал он себе установку и выделил в разуме наблюдателя. В таком режиме ему было проще всего справиться с собственными эмоциями. В течение долгого времени землянин сидел неподвижно, вглядываясь в пластину и пытаясь проникнуться ее силой. Однако с каждой минутой могильный холод все больше ассоциировался у него с кладбищем. Возможно ли, что сила, лежащая за пластиной, это сама смерть? А ведь смерть это тоже в каком-то роде разрушение. Разрушение живого. Это была странная медитация. Идеи и новые мысли роились в голове. В некоторые моменты казалось, что вот-вот откроется какая-то тайна, но каждый раз, когда Алекс хватался за это ощущение, оно ускользало, как лучик света. Он сидел на потрескавшейся земле в полной тишине. Лишь где-то на периферии иногда слышались завывания ветра, гуляющие меж огромных, уходящих в небо костяных колонн. Несмотря на спокойную обстановку, от напряжения его лоб взмок, но капли пота тут же высыхали поскольку сознание работало на максимальной скорости, что приводило к разогреву лобных долей. Разгон сознания был необходим не для того, чтобы быстро мыслить, а чтобы улавливать вот эти самые тончайшие ощущения. Без разгона Алекс не смог бы выделить в потоке ощущений нужную зацепку. Тем не менее, по прошествии нескольких часов, результатов все еще не было. Сила в деревянной пластинке казалась слишком чуждой его талантам. Он оторвал взгляд от артефакта и прошептал. «Так я ничего не добьюсь. Нужно рискнуть». Остался последний способ. Деревянная пластинка была средним артефактом. Средним по его собственной классификации, что означало, что пластинка обладает подобием резервуара, в котором медленно накапливалась энергия из окружающего фона. Причем при попадании в резервуар она модулировалась вибрациями артефакта. Ее было очень мало. Но это была квинтэссенция темной силы. Именно с ней Алекс до этого и резонировал. После небольшой паузы он активировал поток и втянул в себя всю эту энергию разом. Это немного походило на стандартную трансформацию. Только при этом артефакт не разрушался, и к тому же землянин не пытался изменить все тело разом, а осторожно направил сгусток энергии в свой собственный источник. Стоило темной энергии достичь центра груди, как Алекса скрутила от боли. Он бы легко мог расщепить сгусток и прекратить страдания, но у него была другая задача. Сама по себе темная энергия не была враждебной. Более того, где-то во Вселенной наверняка имелись адепты, что считали эту энергию своей. Все дело было в таланте. Но что если даже без таланта, добровольно заполнив центр своей энергетической системы чуждыми вибрациями, Алекс на секунду сможет посмотреть на себя со стороны? Ему же не нужна сама по себе эта сила, а лишь намек на ее возможности. Грубо говоря, он хотел на мгновение заменить ощущение своего источника на ощущение могильного холода. При этом Алексу мало было перевести себя на другие рельсы. Он еще должен был сохранить ясность мышления. Поэтому, даже когда тело начало мерзнуть от холода, а кости дико заломило, он продолжал напряженно всматриваться в пластинку. Однако через секунду, неожиданно для себя, землянин распределил внимание по окружающему пространству. Это была подсказка то ли от его источника, то ли от деревянной дощечки. Неважно, главное, что помогло. Возможно, потому, что этот мир давно умирал и являлся живым воплощением смерти. Как бы нелепо это ни звучало. Он смотрел на потрескавшуюся безжизненную землю, на бессознательного Даша, на трупы врагов вдалеке и на огромные кости, тянувшиеся к небу. Если подумать, умирающий мир должен выглядеть печальным и унылым. Но прямо сейчас все это казалось наполненным особым смыслом. Алекс даже перестал чувствовать боль. «Все живое смертно». «Нет ничего вечного во Вселенной», — чуть слышно прошептали его губы. Состояние длилось недолго, и когда последние капли темной энергии расщепились, он очнулся, а картинка перед глазами из Величественной снова превратилась в мрачное воплощение разрушения и гибели всего живого. Несколько минут Алекс приходил в себя и прислушивался к собственному источнику — Даже обратился к нему и прогнал по телу волну силы, чтобы смыть ощущение темной энергии. И лишь когда все ее следы полностью исчезли, громко произнес «Интерфейс».